Сказание о вечном одиночестве Морены, богини смерти, о двенадцати марьянках-лихоманках, её прислужницах, и о том, как знахар Еремей летучими мышами из архипа хворь вытягивал. Последнее, что запомнил архип, белёсая морщинистая рука, державшая широкую глиняную кружку с тёмными сколами, поветила ему обатку. Не почувствовал он ни обжигающего пара, Ни густого запаха травяного настоя, ни терпкого вкуса мозжевела. Не слышал, как причитал, пришептывал бесконечно сквозь длинную седую бороду дед Еремей, с трудом поворачивая его на широкой лавке. Архип был молод, высок, крепок в плечах, как и положено дружиннику князя, поэтому другому старику с уже давно высохшими жилами было бы с ним не справиться. Но не деду Еремею, который силу свою не в жилах держал. Он видел и лечил любые хвори. Со всей округи старый млад и жены и мужи сходились к нему, никому за жизнь свою уже долгую не отказал знахарь. Дверь в его избе, что за взгорком у села Владимирского пряталась, всегда открыта была. Встречал и провожал людей Еремей искренне. Всегда на нем была мать. широкой белой рубаха, заботливо расшитая по вороту ярками молчаливой, но улыбчивой сестрой Алёнкой. На печи не переставая томились чугунки с травяными взварами, и только Иеремею ведомо было, сколько и какой жижи хворому отлить. Как Архи показался у него на крыльце, Иеремей не услышал. Открыв поутру дверь, он поначалу подумал, что Медведь привалился к балясине, но глухой стон, вырвавшийся из груди Архипа, заставил его забыть сомнения и страхи. Он с трудом снял свое на остатки рваной кольчуги, отстегнул наручи, потом быстро сорудил из толстого льняного полога волокушу и повернул на неё Архипа. Алёнка суетилась рядом. Вдвоём они затащили волокушу в дом и подняли её к широкой, крепкой лавке у печи. А дальше долгие дни и вечера Еремей отстаивал у лавки жизнь Архипову. Примечание. Ярги это солярные символы в виде перекрещенных линий. Так как они были обращены к солнцу, то по поверьям славян обладали особой обережной силой. Использовались в каждой вышивке, резьбе, росписи. Они были на одежде, на украшениях, на утвари, на самом доме, у дверей, на наличниках. Болясина это небольшой деревянный столбик, поддерживающий перила на крыльце избы. Да, всевластная, беспощадная, коварная Морена, богиня смерти, обречена была на одиночество. Никто и никогда не мог полюбить её, поверить ей, принять её. Не было и не могло быть у Морены своих детей, но каждый мёртвый на земле был её ребёнком. Часто забавляла она себя тем, что брала какую-то душу, любила самую невинную выбрать и боюкала, пела колыбельные, только песни те были особенными. В каждой комнате её ледяного дворца эхом звучал смех раскатистый, будто бы довольна Морена, будто она получила самое лучшее из того, о чём мечтала. Забавы ради однажды завела Морену в своём ледяном саду озера куда поселила огромных длинных чёрных змей, назвала на их угрями. Должны были они, когда Морена захочет, неторопливо извиваться вдоль её белых костей, лаская холодными прикосновениями острой железной чешуи. Но угри те от холода сжались, стали маленькими. Страшные зубастой пасти превратились в такие, над которыми только и смеяться. Зубами угри могли только пощекотать слегка. Железная чешуя его всю упала на дно озера, и стали угри гладкими, мягкими, юркими. Не получилось у Марены забавы, но иногда всё же подходило к озеру, опускала руки в ледяные чёрные воды и кормила юрких угрей из стелевшей плотью своих вечных пленных. Через несколько дней Еремей знал про архипа всё. Как звать, величать, откуда родом, где кольчугу на себя надел, где порвали ему до крови эту кольчугу. Архип в бреду всё вышептал, но бой последний смертный не словами вспоминал, а криком. Руки его в это время судорожно рукоять меча начинали искать. Еремей с солёнкой, ремнями поплотнее притягивали его к лавке, до да водой мятной отмывали испарину на лбу, на груди. Возле трона всегда ждёт Марена чёрная колесница, запряжённая скелетами могучих коней. Когда ей захочется, али когда узнаёт о битве великой, надевает Марена доспехи железные, заскакивает на колесницу и несётся. Поверх полей лесов в руках у неё серп острый, и она коней подгоняет. Кто попадётся под эту пору, тотчас падает, серпом рассечённый, или схватят его марена в острыми когтями за левое плечо, кровь на ходу высосит, да выбросит подальше, чтоб не мешал быстро нестись. Поэтому, если слышат люди крик пронзительный, видят тучу черную, что вихрем крутящимся приближается, прячутся в глубокие ямы и кланяются матери сырой земле, чтобы защитила, дала силы справиться. Над ратным полем останавливает Марена колесницу, соскакивает на землю и начинает тешиться. Серпом серебряным так ловко и быстро подсекает нити жизней людских и слева и справа, что искры летят, деревья дрожат, реки останавливаются в холодном ужасе, а земля стонать начинает. Снова и снова сражался на поле боя Архип, а Еремей и Алена были верными его оруженосцами. Но в одну из ночей, уже под самое утро, Архип вдруг затих, перестал кричать, звать друзей, разжимать губы, когда хотелось воды, а когда Еремей откинул нижнюю холстину и увидел, что ноги Архипа опухли и начали желтеть, то понял всё. Никто не в силах устоять перед Моряной, всевластно её смертное слово стоит только ей сказать его. Работы своей у нее было видимо-невидимо, решила она однажды пособниц завести. Создала она тогда из грязи со дна реки мертвой, что в саду у дворца ее текла, лиходеек, марьянок крылатых, и выпустила их в мир человеческий, пусть летят, да хвори средь людей разносят». «Вы летите, девицы лихие, летите, Сестрицы мои названные, Жгите тела людей голодом, Пусть чахнут да мрут, Тоской их кости точите, Сердца их холодом вымораживайте». С тех пор марьянки-леходейки Летают по свету белому, Тощие, чахлые, вместо кос Змеи ползучие — Глаза на выкоте, искры горят, руки, ноги костлявые, пальцы корявые, каждый в сажень длинной. Залетают они в избу имя облюбованную ночью через печную трубу. Первый летит самое младшее, Тросея. Садится она на грудь спящего, а того сразу трясти начинает. Просыпается он, но слова людского сказать не может. Тросея все силы его забирает, вытрясет хорошенько и уж место сестрам своим уступает, а гнее да ледее. А те по очереди то жарят тело человека, то холодом вымораживают, и уже ни пить, ни есть ему не хочется. Гнетея лихоманка постаралась, говорить не может, грудится грудь придавила, не слышит ничего, глухее уши ему старательно зажало, спать не может, глядея, сводит с ума. Весь пухнет человек, желтым становится, от желтеи подлый дар, и напоследок от боли в костях корчится, одним разом, ломея, пухнея и корчея, мучают несчастного. Ни жив, ни мертв человек после всего этого лежит. И вот тогда... Спускается по печной трубе самая старшая, рудая, невея, смотрит сначала, всё ли хорошо сёстры сделали, ждёт немного, проверяет, правда ли человеку плохо уж совсем, потом подлетает к нему и ласково так спрашивает: "спишь?" Легче становится болящему, он даже улыбаться немного силится, а она ещё ближе к нему подвигается, в самый очи страдающий заглядывает: "Так спи же вечно, человече проклятый и коварный, целует дьямочный прямо в губы, печать смертную накладывает". Вот тогда совсем пропадает человек. Много пакостей и хаманки Марьянки уже людям сделали на радости их повелительницы Морены. Радуются каждой своей победе над человеком и останавливаются, не собираются, сколько людей от них сгинуло, даже Морена не считала. Как залетят в одну избу, так и не вылетают оттуда, пока всех, кто в избе есть, не переморят до смерти не изведут. Сказывают люди, что когда лихоманки в избе селится и из трубы печной чёрный дым в небо столбом вываливается, искры в окнах мечутся. С самого раннего утра в избе Еремеевой закипела работа. Еремей насыпал в большую лахань залу печную, добавил крепкого настоя полыни и две полных горсти соли. потом залил всё горячей водой и тут же обжигая руки начал мыть дверь в избу, порог, половицы возле него. Когда вода остыла, он снова добавил кипятка и также обжигая руки тщательно протёр вокруг каждого окна в избе все лавки, стол, остатками зелья окропил печь, все стены и пол. Алёнка за это время несколько раз сбегала с бодейкой к заветному, тайному для всех других лесному родничку, благо лесок был недалеко. Семью водами она омыла лавку, где лежал архип, потом бережно омыла бездвижного, уже начисто побритого архипа. Всю оставшуюся воду снесла к реке и выплеснула со всей силы подальше от берега. К вечеру в избе было чисто, лишь неприятно пахло травяной горечью. Укрыв обнажённого Архипа чистой холстиной, Еремей подложил и с левого, и с правого бока небольшие суконные свёртки и тут же потушил все свечи в избе. Алёнку он отправил спать в соседнюю избу. Ночью Еремей не подходил совсем к Архипу. Он слышал писк, возню, иногда вроде искр начинали отчаянно метаться по всем стенам, потом всё стихало и тут же ещё громче, ещё пронзительнее. Только один раз Иеремей чуть не выскочил из своего угла, неожиданно очень громко вздохнул или застонал архиб, как будто пытался избавиться от чего-то тяжёлого, но тройной меловой круг, сиявший на полу в ночи, напомнил о самом важном, и Иеремей сдержался. Примечание. Сожень это мера длины, в старину равная 2 м 13 см. Лахань круглая посудина, обычно выдолбленная из цельного куска дерева, использовалась для хозяйственных нужд, мытья чего либо, купания. Бодейка маленькая бодья, посудина из вертикально сложенных дощечек, плотно стянутых обручами. Когда прокричали третьи петухи и за окном стало совсем светло, Еремей смело и уверенно перешагнул через миловые линии и подошёл к Архипу. серое лицо, высохшие губы, застывшие слёзы, заломленные руки. Эко тебя лихорадило, сердешной. Заварив муж живёл, добавив для верности деви сил, Еремей смочил в зваром губы Архипа и с радостью заметил, как тот почти незаметно, но легко шевельнул губами. Ну всё, родимый, знамо победили мы лихоманк такаянных. Потом быстро достал из-под рук Архипа суконные свертки, подошел к самому большому окну в горнице, широко распахнул его и вытряхнул тряпицы за стены избы. Раздался громкий стук, злобный писк, замелькали тени. К уже совсем светлому небу на тонких распахнутых крыльях метнулись две большие серые летучие мыши. Тут же, будто ослепленные, упали камнем сукон. во вражные кусты. Знал дед Еремей, кого против лихоманок подложить, кто на себя лихо берет. Через несколько дней Архип настолько окреп, что смог даже ложку держать, черпая запашистую гороховую похлебку, приготовленную заботливой рукой. Лучистые его глаза постоянно искали улыбку молчаливой Алёнке. Примечание. Летучие мыши во многих народных поверьях посланцы зла, воплощение сил тьмы. Здесь очевидно сыграли роль безобразный внешний вид и определённые привычки, например, спать днём и вести активный образ жизни по ночам. Но вместе с тем широко известно мнение, что летучая мышь приносит удачу. Летучая мышь в спокойном состоянии как бы прилипает к вертикальной поверхности, где отдыхает. Также и удача, любовь, здоровье могут прилипнуть, если носить амулет, внутри которого, например, порошок из крыльев летучей мыши или её косточки. Знахари на Руси использовали летучих мышей в лечении особенно сложных, затяжных болезней. Порошок из костей и кожи летучих мышей считался очень ценным. Ещё знахари считали, что живая летучая мышь как бы впитывает в себя болезни человека. Поэтому больному в постель подкладывали на время летучую мышь, завёрнутую в тряпку. Потом мышь отпускали, и она улетала якобы, унося с собой все принятые болезни в тёмный мир.